13. «Упустили», — сокрушался Донни, бегая из угла в угол по маленькой кухоньке. «Мы его упустили. Найдем», — успокаивал его Бернар, уплетая пирожки. Генерал не выглядел расстроенным. «Да никогда», — хмыкнул Сеймон. «Сколько раз за последние века солдатам удавалось схватить черного мага?» «Однажды», — пожал плечами Дерек. Тринадцать лет назад, и то благодаря леди Бровенталь. «Кто такая леди Бровенталь?» Во мне мгновенно вспыхнуло непонятное чувство, точнее, вполне понятное, чувство ревности, чтоб ее. «Одна магичка, младшая помощница главного советника Его Величества», ответил Бернар с едва заметной мечтательной улыбкой. Когда армия стала терять все больше солдат, которых выпивал чернокнижник, девушка взяла все в свои руки. Она была красива, словно звездное небо, и нежна, как ромашка в утренней росе. У Араса не было шанса не влюбиться, и леди Бравенталь достаточно быстро завладела его сердцем, душой и вниманием. Честно говоря, мы уже думали, что Эрлиана и сама влюблена в черного мага, потому что она не торопилась его сдавать. Но смертельные случаи не прекратились, и спустя несколько месяцев леди Бравенталь надела на него амулет, блокирующий магию. Аросу нужно было всего пару минут, чтобы его сломать, но он не успел. Подоспели высшие маги. Мне казалось, такие, как он, не умеют любить. Тихо проговорила я, стараясь следить, чтобы голос не дрожал. Новая чашка с чаем, которую мне дал Тревор, взамен разбитой, грозилась повторить судьбу предыдущей. Так сильно я ее сжимала. Почему нет? Он такой же, как и все, просто более подлый и старый. Не старый он. Варели, с тобой все хорошо?» «Да, господин Эржетер, извините, просто не выспалась. Так какие планы по поимке этого гадкого существа?» «Ума не приложу, если честно». «Вы ведь из высших магов, генерал?» «Последнее слово я проговорила, повышая интонацию». «Даже мы не все сильны. Но тебе волноваться не о если ты его боишься, то не стоит. С тобой всегда такие помощники». Донни и Сеймон дружно покраснели от похвалы. — Я и не боюсь. — Вот и отлично. Бернар уже снова сжевал половину от пирожка. Мужчины устали, всем бы выспаться, да и мне тоже. Но, как и говорил Тревор, магия — тяжелая ноша. В утренних сумерках, когда ливень стал еще сильнее и холоднее, над городом пронесся тихий, заунывный звон. Следом за ним раздался второй удар колокола, похожий на плач младенца. Точно так же от него щемило сердце. Леднее я подскочила к окну. Меня пугали эти звуки, но еще страшнее было выражение лиц моих коллег. Я даже на похоронах графа их такими не видела. Тревор погасил огонь в печи, снял фартук и покинул кухню. Бернар выплюнул недожеванный пирожок, выпил воды из бокала и устало потер лоб. Донни, Сеймон и Дерек, вздохнув, переглянулись. А где Грегори? Вдруг переключила я свое внимание. Звон колокола не прекращался. Становился все громче, и к нему добавились новые звуки. Крики людей, соконе копыт, стук колес. Город посыпался быстрее, чем обычно. Грегори появился в дверном проеме, ровно когда я о нем вспомнила. Скелет кутался в накидку, даже ему было не по себе. «Собираемся, что уж, выспимся потом», — ворчливо произнес Сеймур. «Куда?» — не поняла я. Этот колокол звонит только тогда, когда умирает кто-то из королевской семьи. Объясняя, Бернар уже застегивал на себе плащ: А нам-то туда зачем? варели Блин, точно, мы ж эти. Хорошо, я сейчас. На трясущихся от волнения ногах добежала до спальни, натянула на себя комбинезон и чистенький плащ. Наконец, осознав, для чего варели такое количество одинаковой одежды. Меня беспокоило вообще все, начиная от того что умер кто-то из правящей семьи, и мы должны его хоронить, заканчивая тем, что я впервые в своей жизни увижу настоящего короля. Благо, я постоянно не высыпалась, из-за чего сознание было слегка затуманенным, и только благодаря этому моя нервная система еще не начала сбоить. В полной готовности мы все, кроме Грегори, вышли из дома и расположились в двух экипажах, один из которых принадлежал Бернару, другой Дереку. С последним я оказалась наедине. Я наблюдала в окно за толпами людей. Мужчины, женщины и дети высыпали на улицу. Семьями переговаривались, кто-то плакал, кто-то странно улыбался, словно радуясь. Но все они тянулись по направлению к замку, рядом с которым на площади уже собралось бесчисленное количество народу. «Это они из любопытства, не более того», — сказал вдруг Дерек. А по звону можно определить, кто именно умер? Нет, позже его величество выйдет к подданным и объявит о смерти члена семьи. Если он жив, конечно. А что, если нет? Тогда это сделает его главный советник. А через три дня будет коронация. Старший сын его величества взойдет на престол. Именно по этой причине ты можешь видеть скорб на лицах горожан. Я снова выглянула в окно. Старушка в цветастом пальто сухонькими руками утирала слезы с морщинистого лица. Она так горько плакала, что я и сама прочувствовала на себе всю боль от переживаний. Его не любят, да? Скажем так, боятся. Гранд-принц не отличается великодушием, да и близости с народом избегает. Он иногда жесток, и даже за все, что я сейчас рассказываю, меня могут казнить, когда он станет королем. Я испуганно вздрогнула, Дерек засмеялся. Я тебе доверяю, поэтому и рассказал. Надеюсь, умер не его величество. Он еще не так стар. Совсем недавно отпраздновал двухсотлетие. Сколько? Король маг. И мы живем по три сотни лет. А, да, Тревор говорил мне об этом. Стоп. Я задержала дыхание. Я ведь тоже маг. И что, мне теперь жить еще примерно 270 лет? Ты некромант, и если не повезет, то умереть можешь намного раньше. А вот это и пугает еще больше, чем жизнь, длящаяся три века. Дерек улыбнулся и ободряюще потрепал меня по плечу. Магом быть непросто, но стоит помнить еще и о плюсах. Например, после окончания академии мы автоматически становимся солдатами королевской армии. Неважно, кто ты, некромант или лекарь, на службе нужны все. Мы живем, работаем, получаем оплату каждый месяц. В то время как обычные... Люди вынуждены бороться за любую свободную работу с десятками других желающих. Но когда начинается война, то именно мы первые идем в бой, и только потом для увеличения численности армии подтягиваются простые люди. Войн ведь давно не было, да? Верно. Но никто не знает, что может случиться завтра. Экипаж, протиснувшись сквозь толпы людей, смог наконец остановиться у ворот замка. Стражники, которых сегодня на входе было пятеро, вместо двух. Пропустили нас, выкинули на улицу нагло проскочившегося мужичка и вновь заперли ворота. Нас уже ждали. В холле собрались, наверное, все, кто жил в замке. Десятки женщин в черных платьях, мужчины и даже дети, которые тоже здесь работали, судя по форме. Бернар провел нас через весь первый этаж. Там мы поднялись по утопленной в стене винтовой лестнице, прошли несколько широких коридоров, также забитых прислугой и генерал остановился у массивных кованых дверей. Пожилой мужчина в черном камзоле окинул нас внимательным взглядом, скрылся за дверью, и до меня донеслось. «Ваше Величество! Прибыли некроманты!» Что ответил ему король, я не слышала. Но двери распахнулись, и нас пустили внутрь. Мы оказались в тронном зале. Его ни с чем не перепутать даже мне. Огромное помещение с десятками стражников в конце которого на небольшом возвышении стоял деревянный, обитый голубым бархатом трон. Увидев на нем мужчину с проседью в волосах и бороде, я облегченно выдохнула. Умер не король. Наши шаги гулко отдавались под сводом потолка, пока мы шли к трону. Остановившись напротив, Бернар, а следом и мои коллеги, преклонили колено перед его величеством. Донни едва слышно шепнул. «Не реверанс, Вароли, преклоняйся!» Я повторила вслед за мужчинами, гадая, почему девушка выказывает свое уважение таким образом. Это уже потом саймон объяснил мне, что в черной одежде я никакая не девушка, а солдат. «Поднимитесь!» раздался громовой голос. Впрочем, он не был пугающим, наоборот, каким-то властным, но в то же время теплым. Короля автоматически хотелось слушаться и не перечить. «Примите наши соболезнования!» Бернар стал первым, потом мы. Позвольте узнать, кого забрал иной мир. Дрейвегаса. Мне показалось, или я услышала облегченный вздох Дерека, да и с лица генерала вдруг спала тень. Я хочу, чтобы причина его смерти осталась в тайне от вас. Пронзительный взгляд короля вдруг остановился на мне. Требуется лишь правильно проводить его душу на покой. Это важно. Вы не имеете права на ошибку. После слов Его Величества мне стало понятно, кто умер. Старший сын. Учитывая то, что я о нем узнала на пути сюда, меня стало терзать любопытство. Как он умер? Но говорить нам об этом, конечно, никто не стал. Вас оставят наедине с телом, чтобы не приведи мироздания. никто не отвлек. Стража, проводите их в покое Драйвегаса. Дальше все происходило в какой-то суматохе. Нас отвели в просторные покои кран-принца. Выгнали всех, кто там был. Сами стражники остались снаружи, и даже Бернара не пустили. Я, Сеймон и Донни встали вокруг кровати. Здесь же, у ног покойного, стоял служитель храма с псалтерем в руках. Престарелый священник не обращал на нас никакого внимания. Поджав губы, он, не отрывая смотрел на бледное лицо молодого мужчины. Дрейвегасу было всего 43 года, как сказал Донни, но выглядел он гораздо моложе. Вот только даже после смерти на его лице присутствовало выражение превосходства и презрение ко всему живому. И что-то мне подсказывало, что при жизни оно не уходило с его лица никогда. Тощие черные волосы, пропитанные кровью, разметались по белоснежной подушке. Пуховое одеяло оказалось натянуто на самый подбородок, словно скрывая что-то от любопытных глаз. Судя по всему, умер он не от сердечной недостаточности или вроде того, «Иначе откуда кровь?» «Его убили в собственной спальне», прочитала я в глазах Сеймона. И в этот момент он сдернул одеяло. Священник скричал. «Как вы посмели!» «А как, по-вашему, мы заберем его душу?» Огрызнулся Донни, но тут же застыл с открытым ртом. Голова Дрейвегаса лежала на подушке отдельно от тела. Ему перерезали горло, и, судя по ночной одежде, во сне... Белые простыни и перина пропитались кровью, так что стало понятно, почему тело накрыли одеялом. У меня зашумело в висках, перед глазами запрыгали черные точки, и если бы не Сеймон, то упала бы в обморок. «Эй, как ты?» «Мутит», — честно призналась я. Отыскала глазами графин с водой, стоявший на тумбочке по ту сторону кровати, но, заметив на нем красные капли, резко перехотела пить. «Все нормально». «Я сейчас приду в норму». «Где Майя?» — рявкнул священник, окидывая меня недовольным взглядом. «Почему привели студентку?» «Она не студентка». Бросил через плечо Сеймон. Повернулся ко мне. Варели, успокойся, это быстро. Помнишь, как просто было в прошлый раз с графом? Здесь то же самое, не волнуйся. То, что Дрейвега сын короля, после смерти не имеет никакого значения. Ты кромант. «Для тебя все люди и маги равны после того, как они испускают последний вздох. Слышишь?» Я кивнула. «Не объяснять же, что мне стало плохо не от того, что буду трогать руками тело аж самого кронпринца, а от его отрезанной, черт возьми, головы. Я некромант и не должна бояться таких вещей, но боюсь. Священник не стал дожидаться, когда я приду в себя, а сразу начал петь. Что было, по меньшей мере, безответственно ведь именно мне предстоит провожать душу несчастного в иной мир. И если ошибусь, боюсь представить, что случится. Уже давно мне объяснили, что чем более жестоким является человек при жизни, тем серьезнее будут последствия, если его неупокоенная душа поселится в каком-нибудь случайном мертвеце. И одному только мирозданию известно, в какой точке мира может произойти это заселение.